Александр Бушков. «Бульдожья. Схватка». Сентиментальный роман. «Красноярск. Бонус». «Москва. Олма-пресс». «Санкт-Петербург. Нева». 1999 год. Все до единого персонажа вымышлены от начала и до конца. Александр Бушков.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 Человеком кротким, живущим в шатрах. Бытие, глава 25, стих 24, 27. Часть первая. Один плюс один, получится один. Глава первая. Принц и нищий. Водитель, так и не назвавший свое имени, гнал высокий джиппер как истинный виртуоз, ежесекундно на зыбкой грани лихости и хамства, ни разу не создав и намека на аварийную ситуацию, но, несомненно, заставив пару миллионов чужих нервных клеток скоропостижно и преждевременно скончаться». Петру порой прямо-таки физически чуялось, что они стали словно бы ядром кометы, увлекавшей за собой невидимый хвост отрицательных эмоций и бессильной злобы, изливавшейся, как легко догадаться, лишь в резких обиженных гудках то справа, то слева. Ничего больше не оставалось, как давануть клаксон и яростно матернуться, а в следующий миг бежевый сарай с тонированными стеклами — Исчезал из поля зрения очередного обиженного. «Угробишь ты нас это кто? сказал Петр. Хотел, чтобы прозвучало шутливо непринужденно, но отчего-то получилось едва ли непросительно. «Не бери в голову», — хмыкнул плечистый. «Я по этой трассе десять раз на дню мотаюсь, с завязанными глазами пройду». и бросил бежевого японца вправо-влево, проворно обойдя синий «Жигуль», проскочив между ним и «Газелью», вылетев на полосу «Жигуля». Сзади пискнул сигнал. Желтый не успел еще смениться зеленым, как джиппер под виск покрышек, свернул влево и с ревом пошел на подъем, обходя попутчиков, как стоячих. На секунду выпустив руль, что ни на миллиметр не изменила траектории полета, прямой как полет ворона, плечистый бросил в рот сигарету, щелкнул зажигалкой, выпустил первую струйку дыма и лишь теперь обозначил что-то похожее на человеческие чувства, покосившись на пассажира, усмехнулся почти дружелюбно. — А вообще забавно. До сих пор привыкнуть не могу. — Как две капли. «Да уж», — сказал Петр первое, что пришло на ум, — «есть такое дело». Джиппер проскочил меж встречным троллейбусом и припозднившейся попутной «Волгой». Без нужды взревел сигналом, пуганув двух девчонок в отчаянно коротких юбках, торчавших поодаль от троллейбусной остановки. Те невольно шарахнулись от кромки тротуара. Вечереет, прокомментировал плечистый. Сниматься вышли соски. Тут у них общага на общаге. Принцев ждут, и что характерно совсем романтическим запалом. Как будто хватит принцев на них на всех. Диалектику не учили давалочки, и теорию вероятности тоже. А ты учил? Ознакомился, малость. То-то я и смотрю, что, парнишка, ты непростой, — медленно сказал Петр. — Простые, командир, бывают только карандаши, — ухмыльнулся парень. — Тормознуть? Подхватить тебе ляльку? Босс тебя будет по-родственному ублажать, а значит, по полной программе. Не боись возможных осложнений, я тебе наметанным глазом чистенькую подберу». Ну, думай быстрее, пока город не кончился. Вон идут две с виолончельками. Снять с них очочки и все остальное, виолончельки в угол поставить, такое отчебучат. Ха, знаю я этих по классу, сольфеджио. Ну, думай. Он недвусмысленно сбросил газ, вильнул к обочине. Проехали, — сказал Петр в прямом и переносном смыслах. Ну, проехали. Он притоптал газ. Радиацией надышался или чего похуже в рассуждении Бориса Моисеевщины. Просто не любитель. Но вот тут ты вовсе никак две капли. Резко отличаешься от босса. Даже удивительно, если вспомнить про гены. Ну, какой уж есть. Ну, дело хозяйское. «Давно из армии?» — спросил Пётр. «Ух ты!» — водитель качнул головой не без уважения. «Что, Неуж до сих пор видятся следы неизгладимой печати?» «Видятся», — «Видится», сказал Пётр, — для наметанного глаза. Постепенно это проступали, пока не убедился. «Лейтенант?» «М? Или, вполне вероятно, старший?» Не суперсерьезные войска, но и не стройбат, нестандартная пихтура. Ушел не так уж давненько, но и не вчера. Однако ж до сих пор тянет старшему позванию легонько нахамить и вообще держаться с ним развязнее, чем следует. А вот теперь снова как две капли. Умом ты в босса, не сочти за комплимент. Или он в меня... Сказал Петр. Нет уж, прости, подполковник, но как раз ты в него. Будь расклад, наоборот, ты бы на его месте обретался, а он на твоем. Меж тем видим мы иную картину. В десятку, лейтенант. Старшой, очень похоже, сымитировал бессмертной интонацией Папанова Лелика. Ни Страйбат и не 905-я мотострелковая имени Шуйской швейной фабрики. Городская окраина осталась позади, по обе стороны дороги потянулся сосновый бор, где редкий, где смыкавшийся стеной. Плечистый зажег ближний свет, но скорость не сбавил. А что ушел? Ушел и ушел. Мелькнула в голосе плечистого нотка злой напряженности. Остозвездела, и точка. Тема закрыта. На дороге не было ни единого фонарного столба, и оттого Петру казалось, что темнота падает гораздо быстрее, чем она обстояла в реальности. Тайга заслонила солнце, джипер легонько потряхивала на выбоинах. Показались первые дома, не так уж далеко отстоявшие от Шантарска, русского поселка, давно потеснившего земли совхоза «Надежда», имевшего несчастье располагаться в самом, что ни на есть, живописнейшем месте и потому понемногу съедавшегося нуворишами, словно печенка раковыми клетками». Несмотря на сумерки, без труда можно было определить, что добрая половина домов либо недостроена, либо заброшена чуть ли не на финальной стадии».